Глава 30. Как Кейн и обещал, утром в моей спальне вновь появляется доктор Кариган, который проводит повторный осмотр и ставит мне капельницу, сопровождая этот неприятный процесс врачебными байками. Он подтверждает, что мои анализы в порядке, и даже кладет на тумбочку визитку, чтобы я звонила ему при малейшем беспокойстве. После чего покойт свой волшебный чемодан и удаляется, оставляя меня в одиночестве которая, впрочем, не длится долго, потому что едва я выхожу из душа, в комнату стучится Алистер и сообщает, что после завтрака у него есть распоряжение отвести меня на йогу. Даже несмотря на благодарность за спасение моей жизни, я испытываю обиду на Кейна, смешанную с чувством жалости к себе из-за того, что даже в свете последних событий он по-прежнему пытается втиснуть меня в рамки придуманного им распорядка. Если мои физические показатели пришли в норму, это еще не говорит о том, что я полностью оправилась от стресса. И кажется несправедливым, что он даже ненадолго не может пойти на компромисс со своим холодным я и позволить мне еще пару дней оставаться в кровати. Не делая попытки заглянуть в зеркало, забираю волосы в высокий хвост и переодеваюсь в костюм для йоги, после чего спускаюсь на кухню. Я не испытываю желания приглашать Алистера выпить со мной кофе. Это была наша спрайдом традиция, и мне не все равно, с кем ее делить. На столе под крышкой вновь обнаруживаются бекон и яйца, и я начинаю нехотя их есть, размышляя о том, почему исчезли панкейки. Возможно, Кейн решил, что проявил достаточно внимания к моим вкусовым пристрастиям и теперь хочет напомнить, что в его доме все будет происходить так, как посчитает нужным он. По дороге в студию йоги мы едем молча. Ни я, ни Алистер не предпринимаем попытки заговорить друг с другом. Для чего пытаться завести с ним дружбу, если и этот человек может в самое ближайшее время исчезнуть из моей жизни. Я закончу в течение часа, говорю хмуро, когда в его сопровождении вхожу в стеклянные двери студии Лотос. Знаю, что Алистер ни в чем не виноват и всего лишь выполняет свою работу, но мое подавленное состояние и злость на Кейна больше, чем я могу в себе удержать. Мужчина никак не реагирует на мою внешнюю холодность и, не меняя вежливого тона, информирует: "Я буду ждать вас на диванах Miss Solmon". В зал для групповых занятий я вхожу, неустойчиво балансируя на грани того, чтобы разрыдаться, либо же начать лупить кулаками в стену. Однако умиротворяющий голос ведущей и напряжение тянущихся мышц постепенно отвлекают меня от тоскливых мыслей, и разум вновь заволакивается аурой спокойствия. Поэтому, когда через час я выхожу в вестибюль и замечаю сидящего Алистера, то уже не испытываю утреннего раздражения. все таки йога великое изобретение. Перед вашим визитом к психотерапевту у нас еще около двух часов, говорит Алистер, пока мы идем к машине. Мы можем заехать домой и переждать это время там, либо же дойти до центрального парка и немного прогуляться. Вспомнив о необходимости посещения мозгоправа, я невольно морщусь и решаю, что во что бы то ни стало должна этого избежать. Алистер, а не могли бы вы позвонить мистеру Колдфилду? Мне нужно кое о чем его попросить. Я никогда не была на подобных консультациях, и одна мысль о том, что чужой человек будет лезть мне в душу и конспектировать все, что там есть, вызывает стойкое отторжение. Я снова начинаю злиться на Кейна за то, что он пытается диктовать, что будет лучше для меня, ни на секунду не заботясь о моих желаниях посылает меня к психотерапевту, словно считает психически неустойчивой, вместо того, чтобы дать время прийти в себя и одарить обычным человеческим сочувствием. Алистер возвращает мою спортивную сумку в багажник и, достав из нагрудного кармана телефон, несколько раз тычет в него пальцем, после чего передает мне. "Слушаю", голос Кейна немного резкий и нетерпеливый, словно мой звонок пришелся не вовремя. "Кейн, это Эрика", стараясь не робеть от суровости его тона, Невольно кашусь на Алистера, который сразу же тактично отходит на несколько шагов в сторону и отворачивается. Я тебя отвлекаю. Его голос едва заметно смягчается, когда он со свойственной ему немногословностью уточняет. У тебя что-то срочное? Нет, то есть да. Вчера у нас не получилось обсудить мой поход к психотерапевту, и я звоню сказать, что это лишнее. Я только что вышла с йоги и чувствую себя значительно лучше. Алистер предложил прогуляться в центральном парке, и я согласилась. Думаю, этого вполне достаточно. Я в порядке, Кейн, правда. Кейн дослушивает меня до конца, после чего в динамик раздражается бескомпромиссным: "Ты не в порядке, и потому визит остается в силе". Я стискиваю трубку так крепко, что пальцем становится больно. Разговаривать с Кейном словно пытаться проломить лбом стену. Ты можешь свалиться с сотрясением мозга, а стена будет по-прежнему стоять на месте. От собственной беспомощности глазам подкатывают слезы. и до того, как выдать отчаяние предательским всхлипом, я успеваю повесить трубку. Прогулка по парку с Элистером не приносит большого успокоения в оставшем эмоциях, а потому в кабинет психотерапевта К.Л. Эшби я вхожу с твердым намерением сделать свой визит бесполезным. Никто не пролезет ко мне в голову, пока я сама этого не захочу. Здравствуйте, Эрика. Улыбаясь уголками рта, Из-за внушительного стола поднимается белокожая женщина лет 45 в кремовой рубашке и черных брюках палаца. Я придирчиво ищу в ее лице что-то, что вызовет мою антипатию, но как назло не нахожу. Ее внешность и энергетика излучают спокойствие и доброжелательность. Движения плавные, и даже пудровый аромат ее парфюма кажется приятным. Прошу вас, присаживайтесь. Напомнив себе, что я решила держать линию обороны, я сухо киваю в ответ и опускаюсь в коричневое кресло напротив стола. Меня зовут доктор Каррен Эшби, представляется женщина, несмотря на то, что девушка на ресепшене уже сообщила мне ее имя. Эрика, это ваш первый визит к психотерапевту. Да, первый. Начинаю неуютно ёрзать в кресле от вновь возникшего ощущения собственной беззащитности. Вдруг эта женщина, пользуясь своим опытом, найдет возможность забраться ко мне под кожу. Она быстро помечает что-то на лежащем перед ней листке бумаги и вновь устремляет взгляд на меня. Какова цель вашего визита ко мне, Эрика? Что на данный момент вас беспокоит? Получив именно тот вопрос, в ответе на который могу вылечить весь свой внутренний протест, встречаясь с ней глазами и стараясь не звучать излишне язвительно. На самом деле, я не вижу повода для визита к вам. Это было не мое желание. Разве я похожа на человека с неустойчивой психикой? А почему вы считаете, что для визита ко мне обязательно нужно иметь проблемы с психикой, Эрика, мягко вопрошает доктор Эшби. Психотерапевтическая консультация не всегда предполагает наличие видимых психических отклонений. В современных условиях жизни человек подвержен стрессам, которые, как известно, имеют свойство накапливаться. Вы ведь наверняка слышали о процедуре детокс, включающей так называемые разгрузочные дни. На этот вопрос я невольно киваю, потому что последние два года Кристин проповедовала тот самый детокс, уверяя, что таким образом продлевает свою молодость. Эмоциональный детокс не менее важен, нежели телесный, продолжает женщина, потому что гармония с собой имеет важнейшее значение для здоровья. Не нужно видеть во мне врага, пытающегося взломать ваши мысли, навязать свое мнение или давать советы, Эрика. Я здесь для того, чтобы помочь вам найти ответы самой, при вашем на то желании. И, разумеется, все сказанное останется абсолютно конфиденциальным. Ее размеренный тон и открытость во взгляде ломают возведенные мной защитные барьеры из отторжения и неприятия. Кусаю губы и отвожу глаза в сторону, борясь с искушением поддаться желанию довериться ей. Из последних сил сражаюсь с собой, чтобы не дать Кейну победить. В очередной раз проваливаюсь. Давно ли я разговаривала с кем-то просто так, без риска услышать слова осуждения или получить поучительный совет, как мне на самом деле нужно поступать. Немного помолчав, я поднимаю глаза на женщину и мысленно приняв поражение, признаюсь. Думаю, мой знакомый захотел, чтобы я пришла к вам, потому что несколько дней назад меня похитили и держали в плену. Я замолкаю, ожидая увидеть в глазах женщины вспышки удивления, но вместо этого вижу взгляд, полный сочувствия. Мне очень жаль, что вам пришлось это пережить, Эрика. Я не буду говорить, что понимаю, каково вам было, но основываясь на опыте работы с людьми, побывавшими в схожих ситуациях, могу предположить, что это стало большим стрессом для вас. И пусть доктор Карен Эшби не сказала ничего особенного, но от чего-то в носу начинает щипать. И я предпринимаю попытку замаскировать неожиданную слабость подобием саркастичной улыбки. Было и правда страшновато. Я заранее прошу прощения, если сделаю вам больно своим вопросом, Эрика. Скажите, вы пострадали физически? Я опускаю глаза в колени, чтобы скрыть набежавшие слезы, и быстро мотаю головой, чтобы опровергнуть ее предположение, а заодно не позволить картинам того, что могло случиться, вновь просочиться в сознание. Нет, меня не насиловали и не били, ничего такого, но мне все равно было очень страшно. Чего вы боялись, Эрика? Я хочу сказать, что больше всего я боялась собственной смерти и того, что меня могли изнасиловать. Но слова будто утопают в горле, перебиваемые мыслью о другом страхе, который я не в силах озвучить. Эрика, с вами все в порядке? тихо спрашивает женщина в ответ на затянувшееся молчание. Может быть, хотите выпить воды? Я кручу головой и продолжаю разглядывать бежевый трикотаж своих спортивных штанов, пока сердце колотится так мучительно быстро, что меня тошнит. Там в плену я больше всего боялась, что меня убьют, а никому не будет до меня дела, шепчу, чувствуя, как слезы начинают неоходно литься из глаз. У меня никого нет, кроме брата, но он почему-то так за мной и не пришел. И я думала, что Кейн, он тоже не придет». И я поняла, что ничего в жизни не добилась, и рядом нет человека, которому я была бы не Там я вдруг поняла, что у меня ничего нет. И неожиданно для себя самой, вся горечь утрат моей жизни сливается в один большой ком и так сильно давит на грудь, что она трескается под его тяжестью, и я начинаю громко рыдать, оплакивать кончину мамы, алкоголизм отца, предательство брата и равнодушие Кейна, и даже то, что за свои 23 года так и не попала в Диснейленд в Анахайме. Сквозь плотную стену своего плача, чувствуя на себе заботливые руки, гладящие меня по голове и повинуясь эмоциональной буре, поднимаюсь на ноги и оказываюсь в тёплом кольце объятий незнакомой мне женщины. Я просто хочу, чтобы в мире был хотя бы один человек, которому я не Всхлипываю, крепче стискивая кремовую ткань блузки. Женщина дожидается, пока мои рыдания стихнут, и не размыкая объятий, произносит: То, что вас заставили ко мне прийти, дает надежду, что такой человек все же есть. Я горько усмехаюсь сквозь остатки слез и кручу головой, чтобы отбросить свои очередные наивные чаяния. Я так не думаю. Очевидно удостоверившись, что плакать я больше не собираюсь, Карен Эшби отстраняется и смотрит на меня с теплотой во взгляде. Не хочу хвастаться, Эрика, но думаю, сейчас будет уместным сказать, что попасть ко мне на приём не так просто по причине того, что запись строго распланирована на месяцы вперёд и включает в себя небезызвестных людей Нью-Йорка. Однако сегодня ты здесь, именно у меня, а не любого другого специалиста на Манхэттене с менее разгруженным расписанием. Пытаясь проникнуться смыслом этих фраз, я стираю последнюю котящуюся слезу и заглядываю ей в глаза. Вы думаете, что Кейну до меня не всё равно? Как я уже говорила Эрика, Я здесь не для того, чтобы что-то утверждать, без тени улыбки говорит женщина. Я лишь хочу помочь тебе найти ответы.